В скудном свете, пробивавшемся в грязные окошки, было видно, как сидевший рядом со входом молодой паренек, одетый в рваные галифе, грязную майку и буденовку с опущенными и завязанными под подбородком ушами, доставал из большого ящика стрелянные гильзы, плющил их на чербаке ударами молотка и сбрасывал в другой ящик, откуда его сосед доставал их по одной и резал на мелкие кусочки ножницами по металлу. Дальше у верстака двое бойцов кромсали оперными кусачками отрезкой колючей проволоки, а еще дальше старались еще трое. Рубили зубилами в мелкий винегрет какие-то железяки, судя по виду части разбитой техники. Самойленко поднес с губам металлический свисток и пронзительно свистнул верно в таком грохоте кричать бесполезно как еврель сколотить понял командир отряда на самом деле в мастерской это он не был ни разу все руки не доходили и во что вылилась идея бродяги о заготовке готовых осколков для будущих гранат и фугасов не знал если у них всегда так шумно то наверное придется наряд на железки в качестве наказания отправлять — Эй, Маслов, командиру! — громко крикнул начальник мастерской. Один из сидевших у верстака отложил молоток и зубил и подошел к ним. — Вот. Объясняй теперь товарищам-командирам, зачем брак гонишь? — Краснонамец, Маслов, — вытянулся провинившийся Не гоню я брак, товарищ майор. — А почему куски меньше делаешь? Строго спросил Трошин. Для повышения эффективности осколочного действия. Василий Степанович на пуле артиллерийской шрапнели ориентируется, а их масса избыточна. У нас ведь скорость снаряда. к Скорости пули не добавляется. А чем меньше масса метаемого тела, тем больше его начальная скорость при прочих равных условиях. Четко, словно отвечал у доски. — сказал нарушитель спокойствия. — Продолжай, — подбодрил его командир. — Мне кажется, что поскольку мы используем слабый метательный состав, веса единичного снаряда в 3 грамма будет достаточно, пять максимум. Для поражения живой силы подойдет. — Так работать же вдвое, а то и втрое больше придется. А у вас тут, я смотрю, совсем не сахар есть еще одна идея товарищ майор так поделись предлагаю перелить имеющиеся шрапнельные пули в более мелкие масса десять с половиной граммов из них же три новых сделать можно десять и семь машинально поправил его бывший артиллерист тем более товарищ командир где учился московский Механика и машиностроительный институт имени Баумана. А какой факультет? Боеприпасов. Так как же ты на фронт-то попал? Удивился Беловородько. У тебя же броня должна быть. Поехал на каникулы к родным. Как война началась, пришел в военкомат. Понятненько, протянул комиссар. Самойленко. — Делать, как товарищ Маслов придумал, — скомандовал Вячеслав. — И место для плавильной подготовки. — А ты, красноармеец Маслов, свинцом и займешься. — Инициатива, сам знаешь, наказуема исполнением этой самой инициативы. — Сколько уже осколков нарубили? — Уда два вроде. Самойленко показал на несколько ящиков из-под снарядов, стоящих под верстаками. — Надо четыре до завтра сделать. Будем в шоссе перекрывать. — А ты? — палец славы уперся в студента-оборонщика. — Семнадцать ноль ко мне. — Есть еще пара вопросов, которые что-то мне подсказывают, ты поможешь решить. — А можете мне объяснить, зачем это все нужно? — спросил Новиков. После того, как они вышли на улицу. А то вы не догадались. Остановившись, Трошин повернулся к чекисту и пристально посмотрел тому в глаза. Или просто стараетесь выглядеть глупее, чем вы на самом деле есть? Потрудитесь, объясниться, товарищ Трошин, добычился лейтенант. А что вам не понятно, товарищ новиков? Идею фугасов с готовыми осколками я узнал от сотрудников вашего наркомата. Следовательно, они у вас в ходу. а Вы мне тут круглые глаза делаете и плечами пожимаете, мол, я не я и кобыла не моя. Извините, товарищ Трошин, но, сдается мне, вы неверно меня оцениваете. Я не диверсант, а оперативный сотрудник. Мое дело головой думать. Они бомбой на коленке мастерить. А кто и что вам там говорил, я совершенно не ведаю. Вы, может быть, запамятовали, что я два дня как с самолета в эти леса спрыгнул? Хм, а он, похоже, искренне говорит, вглядываясь в пышущее негодованием лицо чекиста подумал слава. Ну, по крайней мере, я почти поверил. Товарищи командиры! Влез в перепалку комиссар. «Предлагаю прекратить ругаться на виду личного состава и продолжить дискуссию в штабе. И даже более того, не предлагаю, а приказываю, как старший по званию и партийному стажу». «Хорошо», — согласился Трошин. «Вам, товарищ лейтенант госбезопасности, я бы порекомендовал сходить завтра с нами на операцию». Поптесаться, так сказать. кожевенник Андрею добрался до места, приняли хорошо, но матрасы здесь жесткие и с клопами. Жаль, никого из родственников не застал, разлетелись кто куда, но фотографии остались. Племянник на месте согласился идти в контору писарем.